Глава 24. Дверь распахнулась, и я увидела на пороге квартиры какую-то темноволосую бабу. Моргнула пару раз изумлённо, а потом вдруг вспомнила её же с перепуганной красной от смущения рожей, выглядывающую из-за спины Голова Корнилова, когда я ворвалась в его спальню с утрица. Была я решимостью конкретизировать наши отношения, а точнее уже перевести их в доступную для моего понимания горизонтальную плоскость. «Гарантию постоянства и безопасности моего будущего». «Бля, такое чувство, что все это...» «Включая адскую боль в сердце, черную панику от уже произошедшей потери...» «Потом привычную решимость переть вперед, куда понесет дальше, как всегда в одиночку...» «Было сто лет назад...» «Или в другой жизни...» «Не со мной...» «Иначе как бы мне пришло в голову назвать Корниловский адрес после всего...» «Ляпнула же почти машинально...» Как единственный вариант из возможных. Я уже чётко была уверена, что моего мажора надо схваста скидывать немедленно и все непременно или быть непременно к какому-нибудь дерьму. Такое моя жопа чует феноменально, иначе сдохла бы 100 раз уже. И так-то подозревала, что семейство у него непростое. Тут семипяди волбу быть не надо. Ну что там ещё и тёрки внутрисемейные, явно уровня что всех, кто рядом, осколками зацепить может запросто эта новость. А мне никак нельзя в зону поражения попадать никак. Лиза, чёртова баба кинулась ко мне, схватала ладонями за щёки, вгоняя из столько вспыхнувшей злости в конкретный такой офигее, и пока я лупала глазами, вдруг начала целовать меня и гладить по моим спутанным патлам. Её чуть заревело ручьями прямо. Ну чисто будто я её давно потерянная, сука, сестра из дебильной индийской киношки. Господи, Боже мой, Лизонька, ты вернулась. Я так и торчала в дверях столбом, шокированная этим её непонятным наскоком на меня. И самое противное, что и у самой зашевелилось непонятно внутри. Чего это она вообще? Совсем, что ли, чокнутую корнило во найти себе у гараж дела. Вы знать меня не знает, а тискает словно с войны 100 лет ждала. Ещё и Каверин молча сзади нависает, и явно никуда деваться не торопится. Ну, я зайду, буркнула я, когда эта непонятная слезливая буря незнакомки чуток поутихла. Это твой дом, зачем ты спрашиваешь? Опять, на мой взгляд, как-то чересчур бурно возмутилась она и потянула меня за руку через порог. Немедленно обо входите на домиша позвонить и в скорую. А Корнилов-то сам где? Нахмурилась я, шагнув в прихожую. Глубоко вдохнула, чувствуя прилив незнакомой радости и раздражения поровну. Пахло так, как и всегда дома, но все же по-другому. Наверняка все из-за этой. «Они все в лесу ищут тебя, вас!» «Бля, чего же она пялится на меня так зенками своими здоровыми и ресницами слипшимися от рева машет?» «Если так-то отвлеченно, то ничего, тетка такая!» Не первой свежести, конечно, явно не школьница вчерашняя, но вполне смозливая. Нормальный у корнилова вкус, интересно, она тут надолго? Если не навсегда, то ничего, потерплю её, лишь бы не постоянно со внимашками лезла. За этими мыслями её ответ дошёл до меня с лёгким опозданием. "Кто все?" моргнула я изумлённо. "Все, Миша, Яр, Андрей, Николай", перечислила она, имея в виду, я так понимаю, Камнева и его друзей-компаньонов. В голове почему-то зашумело и опустело, ну примерно так, как когда Каверин меня целовал. Ещё и на рёбра и горло будто кто полосы железные положил и мешает вдохнуть нормально. Выходит меня искали. Серьёзно, вот прямо все собрались и попёрлись в хрен в лес искать меня. Меня, какую-то ничейную бродяжку лиску, которая никому никуда не впёрлась и ни разу не родня. А они все меня реально Я сглотнула, пытаясь справиться с дурацким спазмом в горле. Ищут меня, зачем? На коем всем я сдалась? Я попить бы. Странная плакса схватила меня опять за руку, будто испугалась, что сбегу, и потащила в сторону кухни. Шумно выдохнув без единого слова, Антон шагнул в квартиру следом. Так, всё. Тут как бы граница пересечена, за которой ему дороги нет. Тот самый момент, когда хвосты надо рубить. Телефон до дитя. Попросила Шатенку, многозначительно глянув на Мажора. Ему надо отцу позвонить, забирают пусть. Кончай это, рыкнул Каверин и внагляк попёр на кухню. Я тебе сказал всё. Это ты кончай, огрызнулась я, сверля дыру в его спине. Нет, чего упёрся-то вообще? Всё, приключения в лесу завершены, принц наследный. Вали в свою жизнь. Валишь со мной, невозмутимо ответил он и взял сушки возле мойки стакан. набрал в него воды, протянул мне, а сам присосался к крану прямо. "Эш ты, особо королевских кровей везде как у себя дома. Не интересуюсь этим направлением движения", проворчала я. "Твои проблемы", бросил он похерестично через плечо и продолжил пить. "Я за аптечкой", тихо сообщила Корниловская пассия и выскользнула из кухни. "Слушай, Каверин, цирк этот с конями заканчивай, а?" Нахмурилась я, вещая ему тебе на выход взглядом. «Я тебе четко сказала, мне суета и движение левое вокруг никуда не упера». «Кто такой Корнилов?» Прибил он меня. «Твое какое дело, жила я с ним!» «Родственник». «Ага, отец родной и благодетель, тебя не касается». «То есть это он тебя к камневым жить отправил, когда уезжал?» «И он же сейчас вместе с гризли по лесам шерстит, ищет». «Охереть!» Он как-то невесело засмеялся и мотнул головой. Вот это предстоит мне словить от них чую. Ну так вот тебе и повод свалить по-быстрому, пока они ещё не появились. А то если попадёшь между камневым и корниловым, от тебя и мокрое место не останется. Так что беги под защиту попашки. Стыдно мне стало за такое с ним обращение, не по-детски и не заслужил мой мажор подобного с моей стороны. Он не сыкла, и только благодаря ему я и жива. Вот в благодарность искреннюю и не стану ему камнем на шею вешаться. Неправильно делать ему больно сейчас, а подставлять потом правильно. К тому же правильное поведение в общепринятом смысле не есть гарантия моей безопасности. Нет, Лись, просто перестань уже, а? Да, мой косяк, что я не внес сразу ясность между нами. Простил, что не до того было, то сам тормозил жестко и думал исключительно членом. Но уясни, теперь мы вместе». Мне снова стало нечем дышать, и в глазах противно защепало. Не смей быть слабачкой. Дурак ты, Коверин, да мне за то, что уже было между нами. Хочется руки тебе расцеловать твои золотые, что столько кайфа дали. А ты извиняешься. Господи, где силы-то взять вести себя и дальше как сука конченная, когда так и тянет привалиться к тебе, обнять и всё так и оставить. А тебе в голову не приходит, что для таких заявлений нужно хотя бы согласие второй стороны, то бишь мое. Проглотив гадский удушливый ком в горле, выцедила с язвительной ухмылкой. Ты согласна, просто боишься и уперлась. Да провались ты. Откуда же ты такой на мою голову пропащую? Ты так об этом говоришь, будто у меня нет для этого причин? И это просто тупой бзик вздорной малолетки. Причина есть. Охереть какая серьезная мелкая. И именно поэтому одной тебе быть больше не светит. Вот же зараза упертая. Это вместе нам нельзя. Обоим одни только неприятности светят. А, вон оно чё!» Скривилась я насмешливо. «Ты типа всю лямку геройскую тянешь. Не попустила еще, мажор? Так ты выключайся давай, сам слышал. Вон у меня сколько защитников и опекающих теперь. Можешь быть спокоен и топать в освоясь в свою мажорскую обычную реальность». Тему с уходом закрыли, а вот позвонить мне и правда нужно чуть попозже. «Сука, ну что за твердолобый-то? Он даже не злится, все мои слова от него, что горох от стены, не цепляют нигде ни капли». «Бляда, услышь ты меня, наконец!» Психанула я. «Ты хоть воспринял всерьез все то, что я тебе о себе рассказала?» «Безусловно, Лись. И тогда прикинь, чем для меня может закончиться тусня вокруг моей личности?» И папаша такой весь из себя крутой, перец, думаешь, я не просекла? И если ты был уверен, что ему не фиг делать в течение пары часов прибить Илью и найти тебя, то подумай своей дурной башкой, как он под меня рыть землю начнёт, когда выяснится, почему это его драгоценный наследник взбркнул и решил не жениться на своей богатенькой невестушке. Я разберусь с этим. Вот тут мне захотелось заорать так, чтобы кровь из ушей пошла у обоих. Но вместо этого только вдохнула глубоко и выдохнула, осклабившись пренебрежительно. А, ну вот как разберёшься, так и поговорим, Антон. А пока свали и не засирай мне мозг, мажор. Нет лись. Кое что я скажу сейчас, не потом. А ты меня выслушаешь, примешь к сведению и исполнишь. Коверин, я командам ни хрена не подчиняюсь, у меня на них жёсткая аллергия. Ничего переживёшь. Первое Мы вместе с этого момента и до упора, сколько земля нас носить будет. Я гневно вдохнула, но он прикрикнул. Рот закрыла. Второе. И я разберусь со всем, как и обещал, со всем. Третье. Ты будешь сидеть тихо, как мышь под двеником и ждать меня. Ждать, скучать и пиздец как хотеть. Узнаю о ком либо или увижу какого-нибудь гандона челянососного рядом. Бушкот верну без пояснения сопутствующих обстоятельств ему. Поняла. Коверин закатила я глаза, но он опять меня заткнул. Поняла, надавил он. Всё, короче, сидишь и не отсвечиваешь. Вернусь и обо всём ещё поговорим и сможешь мне высказать, что тебе приспичит. Чего не случится никогда, потому что твой памарок непременно закончится, как только ты до конца сознаешь, что же я за геморой такой. Особенно для мальчика вроде тебя. Не нужно мне твоих возвращений, когда же ты уже всосёшь это. Эм, я не помешаю, ребята. В кухню осторожно заглянула Корниловская подружка с аптечкой в руках. Да ему не аптечка нужна, а в больницу, рявкнула я на неё. У него с адресение его дурацкого мозга наверняка. Пусть ему уже голову починят и свалит он. Выйдя из себя окончательно, я пропихнулась мимо опешившей стопудов от моего тона шатенки и попёрла в свою комнату. Надеюсь, она всё ещё моя. Топа я через зал даже споткнулась, увидев на диване напряжённо сидящего белобрысова пацана лет пяти. Вокруг него валялись игрушки, и он впёрся в меня отнюдь не дружелюбным взглядом голубых зенок. Ты ещё кто? рыкнула на него. Я Федя, ответил он тихо и почти робко, но почти сразу сменил тон. А ты плохая. Будешь кричать на мою маму, я тебя побью. Воробушек, нельзя так, ахнула за моей спиной Корниловская подружка. Блин, ещё и с прицепом. Ядовита выплюнула я сквозь зубы и протопав дальше шарахнула дверью в свою комнату. Я почти ожидала, что Каверин вопрётся следом, и покосилась на стул, подумав подперять им ручку двери. Но не стало страдать такой дурастью. А он и не пошёл за мной. Дошло наконец. Я скинув ботинки, уселась на кровать, поджала под себя ноги и уставилась в противоположную стену. Тупо пялилась, не моргая, пока не поймала себя на том, что напряжённо прислушиваюсь. Жду, по сути, жду, когда он войдёт. И начнёт снова со мной спорить и доказывать, что всё херня, прорвёмся. Что он весь из себя такой всё решит. А я стану спорить, называть его дурным, упорным, доказывать, что не прав, что лучше знаю, чем всё обернётся. Снова упрекну в том, что эгоист и идёт на поводу у своих хотелок, не считаясь с возможными для меня рисками. Жду, что он просто придёт внаглую вообще без разговоров. Завалит меня на кровать самоуверенная мажористая скотина, опутывая собой, как хрена вспрут. И забив на все, просто уснет рядом, и я отключусь. Но шли минуты, а за дверью было тихо. Антон не шел, не попытался заговорить со мной даже через дверь. Лиза, от голоса долбанной, беспокойной корниловской бабы, прозвучавшим в натянутой, как кожа на барабане, тишине моей комнаты, словно выстрел, я едва не взвилась к потолку. Я обед приготовила, пойдем кушать. Она не вошла, только чуточку приоткрыла дверь. «Антон, где?» – выкрикнула первое, что и пришло в голову. «Уехал», – сказал «по делам». «Уехал по делам». «Уехал», – достало его объясняться. Хер ли спорить с дурой, ебанутой на всю голову, и уехал, потому что сама послала. Он хотел быть вместе, хотел меня, вот такую шибанутую и геморройную. А я велела не возвращаться, потому что лучше его дурака такого знаю, как надо. Что он вообще в жизни этой видел-то из окна своей мажорской тачки? А он послушался и уехал. Ну и хорошо, ну и правильно. Ешьте сами свою грёбаную жирачку, рявкнула и швырнула подушку в дверь.